У моста, во внутренний двор, Власьеву, младший пристав Чекин и вахтер поднесли в котелке и в миске что-то дымившееся, прикрытое полотенцем. Мирович остановился рядом. Проба ужина. Видно на сон грядущей трапеза принцу. Власьев неспокойно, как бодливый бык, оглянулся. Он достал из кармана и отдал Чекину большой почернелый ключ. Котелок и миску понесли за канаву, в ворота. Угадал. Но почему сам капитан туда не пошел? Странно. У Гауптвахты Власев с ним расстался. Стемнело. Было 9 часов вечера. Мирович велел пробить Зарю, поставил солдат на молитву, И отпустил их на ночлег Дождавшись смены часовых Он и сам пошел в казарму У ее крыльца Толкуя о полковых делах Сидели два капрала И кое-кто из смоленцев солдат Мирович Отозвал капрала в сторону А что, ребята Я вынужден объявить Ожидается ведь от сената И от ее величества указ Арестовать здешнего коменданта и всех офицеров. Заключенного же номер первый освободить. Не можем знать. Не, не. Не можем знать. Здесь заключенный арестант особо первой важности. Готовы ли вы беспродлительно выполнить? Буде пришлется такой указ. Солдатство? Так и мы. На то. Воля начальства. Трусы, канаве. А впрочем, посмотрим. Мирович сияя прошел в караульную, посидел там и опять поднялся на стену. Прохладный, напитанный сыростью воздух приятно его освежил. Он уселся. Туман застилал город и очертания берегов. Наш герой вглядывался в сумрак и слушал, не плывут ли от города условленные шлюпки. Ну, если Ушаков ждал такой погоды, лучше и не надо. В этой мгле и не спохватится.